Глава 9. Знаки Егиды и, и тайна декана. Шумным табором студенты спускались по лестнице на второй этаж. Его занимали помещения для изучения знаков. Здесь располагались лектории, лабораторные и кабинеты для семинаров. Яна успела вчера мелькому слышать от соседки, что декан ведет свой предмет у всех курсов всех факультетов. Только на лабораторных ему помогают студенты-старшекурсники и аспиранты. Как же насыщено, наверное, у него учебное расписание. Может, потому гад такой худой и варенье любит. Варенье — витамины и сахар, а сахар — источник глюкозы, самого важного продукта для головы. От размышлений донской отвлек смешок лиса. Тот пихнул напарницу локтем и показал подбородком на сирена. Цецелир плыл вниз причудливо вихляющей походкой, чем-то напоминающей манекенщиц на подиуме. У синеволосого красавца странно дёргались бёдра, словно он не шёл, а пытался танцевать. Причём нечто в высшей степени неприличное. Яна уже начала втихую краснеть, когда дракончик шепнул. «Вот бедолага, сирен, мучиться с непривычки, ногами-то ходить, это тебе не хвостом в воде загребать». Так стыдно, девушки не было уже давно. Подумать плохо об однокурснике только потому, что тот водный житель не освоился с ходьбой на двух ногах. Пит Цицелир вовсе не пытался выделиться или эпатировать публику. Он просто не умел пока ходить по суше и мучился на ступеньках. Яна тайком ущипнула себя за руку, ставя метку на память. Здесь, в Академии, все слишком другие. Землянка решила впредь не судить сгоряча, по первому негативному впечатлению, а пытаться для начала разобраться в ситуации. Девушка ответила лису. «А его, наверное, наши попытки плавать до смерти насмешат». «Это точно!» Философски согласился дракончик и всё равно ещё разок ухмыльнулся, наблюдая за танцем сирена на ступеньках. К Цицилирову счастью пролеты между этажами не были чрезмерно длинными, и совсем скоро студенты уже шли по коридору. На ровной поверхности шаг сирены выровнялся и стал почти неотличим от людского. В ожидании начала занятия и самого явления Гадари Калинироса ребята негромко переговаривались. «Странная у нас учительница медитации, у неё так настроение скачет!» Пожаловалась дряда, массируя виски кончиками пальцев. «Да ладно!» — не согласился Картон, откинувшийся на спинку стола. «Она же всё время спокойна, лишь улыбается чуток приморожена!» «Улыбка только маска на лице, а внутри то весёлая, то раздражённая, то сердится, то негодует, то снова радуется!» Объяснила Ольса и, бросив признательный взгляд на Донскую, продолжила. «Если бы не Яна, я бы вообще заниматься не смогла». «Что ты хочешь Атайса? Она же Сильфида!» Брезгливо фыркнула Ираиль, увлечённо потачивающая карандаши миниатюрным ножичком. «Этот цветочный аромат крылатых бестий ни с чем не спутаешь». «При чем тут Яна?» Вместо землянки удивился Хак. «Она почти всегда спокойная, как берёза. Я на неё настраиваюсь и могу от всех отстраниться». Немного виновато пожала плечами Ольса и уточнила у Яны. «Ты ведь не против?» «Хм, так дубиной меня ещё не обзывали. Но раз тебе это помогает, пользуйся». С добродушным смешком разрешила великодушная землянка. «А кто такие сельфиды?» «Элементали воздуха, обретшие телесное воплощение». Дал справку Хагарсон, в который уже раз выходя за рамки образа простоватой дубины тролля. «Говорят, они самые лучшие маги и бойцы. А что настроение скачет, так зато непредсказуемы для противника». «Но нам, пожалуй, повезло, коль мастер Тайса себя настолько в руках держать умеет, что лишь на уровне ментала Ольсу пугает». Согласный гудеж студентов, поддержал мнение докладчика, а Янка в очередной раз поняла, как много ей ещё предстоит узнать. Выставлять себя полной дурой перед однокурсниками не хотелось, поэтому приставать с вопросами про элементалей девушка решила к подруге. «А я тебе не подхожу для настройки». С неловкой заботой уточнил Максимус, выбранный Шедаром в напарнике Тихони Ольсе. «Ты тоже спокойный, хороший, но всё-таки мужчина. На тебя настраиваться сложнее». Чуть смущенно встрепенула длинными ресницами Дриада. «Во всяком случае, пока». «Эй, а если Тайса Сельфида, Где её крылья?» Запоздало удивился Лис. «Крылья госпожи Тайсы скрыты, дабы не отвлекать студентов от учебного процесса». Если кто не знает, мерцание крыл сельфиды и их пыльца вызывает эйфорический и рассеивающий внимание эффект. Потому мастер Тайса не визуализирует крыльев на уроках. С порога начал отвечать гад, решительно шагая к своему рабочему месту. Мне, как декану и куратору курса, все результаты тестирования шадаром уже предоставлены. На их основании я предложу вам выбрать факультативные занятия, дополняющие теоретический курс, Основы и многообразия магии, которые будут вести у вас мастера Мельгавирх и Бредок. Впрочем, если в общежитии вы откроете учебник под авторством прославленного дуэта «Улья Гадхара и «Иолель» на странице 453, то найдёте приложение «Цветовой спектр магии». Соотнеся цвета, сиявшие для вас на тестировании Шадаром с названиями основных магических направлений, Вы и без моего участия и записок мастера Тайсы сможете детально выяснить, талантом к какому виду магии обладаете. Но ближе к теме нашего занятия. На медитации вы учились насыщать пустой лист эгиды силой. На моих уроках вы начнёте изучать смысловые значения знаков и их зримую форму. Позже, совместив умения, приобретённые в зале мастера Тайсы с пониманием знаков, станете осваивать применение знаков эгиды и создавать знаки на пустых листьях. «Не понимаю», — горестно шепнула несчастная Таата, и во время случайной паузы в речи Декана её голосок прозвучал неожиданно громко. «Сейчас поясню». Не стал раздражаться, ругать бедняжку или прикидываться глухим гад. «Недостаточно просто перелить часть своей силы в листы гиды. Одномоментно с насыщением пластины энергии вам надо будет активировать знак листа». Декан достал из поясного кошеля настоящий лист со значком. Больше всего на взгляд Яны, напоминающим раздвоенный кривоватый сучок. Это знак Тайр, именуемый «Дорога». Активируется знак, как и все прочие знаки и гиды, над ломом листа. Но прежде чем сломать пластину, надо чётко знать, какой результат желаете получить. Найти верный путь, запутать противника, увидеть все возможные дороги или нечто иное. Важно не просто сломать лист, насыщенный вашей силой. Важно держать в голове гад стукнул себя по высокому лбу пальцем. «Чёткий образ выбранного смысла знака. Потому так важны не только словари с описанием знаков и их толкованием, но и ваши собственные размышления над значением знаков и гида. «То есть я беру знак «Дорога», и коль думаю над тем, как найти клад, так что меня к сокровищу приведет? Азартно выпалил Маш Елес, вызвав в рядах студентов изрядное оживление в перемешку со смешками. «Дракон!» С интонацией «Что взять с больного клептомана?» вздохнул Хак, оценивая энтузиазм напарника. «Не исключено», — коротко усмехнулся Декан. «Но для поиска сокровищ лучше использовать знак Силь. Возможны и иные варианты. Давайте рассмотрим». И потекла лекция по знакам, их смыслу и особенностям начертания. Студенты старательно копировали в тетради изображённые гадом на доске знаки и делали пометки, касающиеся их значений. Заранее, как велел учитель, оставляли достаточно места для личных записей, которые в идеале должны были появиться в процессе познания символа. Не то чтобы понятно было абсолютно всё, но Янка чувствовала. Если хорошенько посидеть с учебником и конспектом, то в теме разберётся. Вот и наличие китааты. Плакатным шрифтом появилось выражение облегчения. «Я не тупица, я понимаю». Как-то незаметно промелькнуло время, отведённое на лекцию. Удар колокола прозвучал неожиданно громко, заставив студентов непроизвольно вздрогнуть. Гадери Калинирос закончил рассказ о знаке Хаор, символизирующем свет, и объявил. Занятие окончено. К следующей лекции новых знаков не задаю. Пока не задаю. Займитесь анализом уже изученных. Как декан факультета, напоминаю, в течение первых пяти дней циклада вам следует выбрать постоянную старосту курса, а временного уже завтра. «Ими сообщите мне и старости факультета Стефале Лайрону. Студентам Максимусу и Картену надлежит прибыть после 4 часов вечера для мытья лестниц в башне судьбы с 1 по 15 пролёты в ваш участок». «За что?» — взвыл Картон, И тут же заработал чувствительный тычок локтем в бок от сидящего рядом друга. «Неужели за полдня вы успели подзабыть обещание ректора? Какая старческая рассеянность в столь юном возрасте?» Иронично посетовал декан. «Благо ваш товарищ помнит и, думается мне, не откажется поделиться подробностями». «Не забыл я ничего». Хмуро пробормотал голубокожей, в сердцах швырнул тетрадь в сумку и злобно клацнул застёжкой. Ладно, хоть ногами, как капризуля-карапуз, не затопал. «Лестницы в полном вашем распоряжении на весь семестр». Щедро поведал гад с такой улыбкой, что вот сейчас он, пожалуй, оправдывал смысл своего краткого имени на все сто. «Ступайте. Все свободны, кроме студенток Тааты Голвин и Яны Донской. Девушки, пожалуйста, задержитесь». Машьеле с Хак и Еремил, собрав вещи, почему-то остались в лектории после того, как удалились остальные студенты. «Надо же, сколько у меня на курсе Тааты Ян. Целых пять штук». Восхитился декан, скрестив на груди руки. «Мы напарниц ждём», — вежливо-натвёрдо объяснил тролль. «Одобряю», — поощрительно закивал гад. «Особенно если вы продолжите ожидания с другой стороны двери». Студенты заколебались. Декан уже без иронии и с настоящим одобрением оглядел всю компанию и снисходительно заверил. «Не съем я ваших девушек, не бойтесь. Если они захотят, потом обо всём сами расскажут». Этих слов оказалось достаточно, чтобы парни перестали упираться и вышли за дверь. Декан, жестом предложив студенткам присесть, опустился на стол напротив и деловито заговорил: Вам выдали пустые листья и гиды для тренировки? Нельзя было, зарабела таата. Можно. Поспешил успокоить струсишку Гат. Я всего лишь посчитал нужным дать вам некоторые пояснения, дабы исключить недоразумение. Во-первых, свои пособия вы даже на время никому передать не сможете. Они, как и все пустышки листьев и гиды, используются студентами единолично на протяжении всего времени обучения. Во-вторых, почему листья выдали только вам, догадались? «Я самая тупая», — горестно вздохнула пышечка, а Яна лишь нахмурилась. Быть самой тупой на пару стаатой совсем не хотелось. Впрочем, как и самой умной. Первых презирают, со вторых спрос больше. «Неверно!» — с покачал головой декан. «Вы — самые безобидные студентов, по мнению мастера Тайса и результатам тестирования Шедара. Объясняю, почему. Вы не обладаете ярко выраженным сильным талантом в какой-либо области магии, то есть не способны случайно вызвать пожар, землетрясение или поднять зомби. Да и коэффициент личной силы, которую можете одномоментно перелить в лист, пока невелик». Потому тренироваться и увеличивать свои возможности вы можете вне зала медитации, гасящего спонтанные магические всплески. Работайте усердно и при желании сумеете к концу обучения по объёму личной силы обогнать многих менее прилежных, пусть и более одарённых сокурсников. Это всё, что я хотел сказать вам обеим. До встречи, Таата». Гат многозначительно замолчал, указывая глазами на дверь. Толстушка, доказывая, что вовсе не является тупой, намек уловила. Подхватилась и практически выкатилась из лектория, успев при этом долбануть широко распахнувшейся дверью кого-то из стороживших в коридоре. «Яна, мне поступила жалоба на избиение тобой после вводной лекции студента-первокурсника факультета провидцев Койза Рягиса. Что ты можешь сказать в своё оправдание?» Вроде бы гад говорил сурово, но почему-то Янке показалось, что в тёмных глазах декана пляшут смешинки, и губы чуть заметно кривятся в усмешке. Неужели он одобряет её поступок? «Если вы про того козла Рогатого, то я не дралась, только стукнула его, чтоб Машьелеса не задирал, а продолжат ещё разок с удовольствием стукну». Честно и прямо ответила девушка, без зазрения совести, перевирая имя скандалиста и ябеды. «Хм». «За удовольствие, как известно, надо платить». Чуть укоризненно качнул головой декан и тихо, словно бы сам для себя, прибавил. «Или получать его без свидетелей». Яна приняла правила игры и спокойно спросила. «Мне чего помыть?» «Четыре большие плитки перед башней твои». Выдал разнарядку гад. «Хорошо. Швабру, веник и ведро где брать?» Деловито поинтересовала землянка вопросом, который почему-то совершенно не озаботил Максимуса и Кайрея. Слева от лестницы на первом этаже чулан. Там найдёшь всё, что нужно. На отработку даю пять дней. Учти только, дверь в башню судьбы для всех, кроме ректора и преподавателей, открывается не раньше 4 часов вечера. Сделали это специально, чтобы студенты во время занятий отработкой не вздумали заниматься. «Хорошо, учту. Все пять дней мыть?» — уточнила Яна. Плиты перед дверью в башню были квадратами. самое большая — метр на метр. Так что объём работ землянку совсем не пугал. «Нет, в любой из ней, Пока козёра, тфу, вот прицепилась. То есть Зарягис будет трудиться в парниках мастеров-лекарей под присмотром мастера Байона, отрабатывая свою неуклюжесть». Теперь уже открыто усмехнулся декан, и девушка улыбнулась в ответ. Назначить отработку гад обязан был, но сделал это так, что само назначение превратилось в насмешку над задирой и жалобщиком. «Спасибо, до свидания». Ещё раз улыбнулась напоследок Яна, симпатичному, несмотря на экзотический нос и странный оттенок волос Декану, и вышла к поджидающим её ребятам. Хак и Лис, стенку напротив двумя разнокалиберными скульптурами, выжидательно уставились на напарницу. Объяснил, как работать с Листом и почему его мне дали. «Я сильным магическим талантом не обладаю, поэтому могу спокойно тренироваться и ничего при этом не разрушить». «Назначил отработку за то, что после экскурсии долбанула того козла в пятак», — коротко отчиталась Яна. «Плитки перед башней разок помыть надо будет». «Интересно, а заранее нельзя ничего помыть, чтобы потом спокойно кому надо в питак постучать?» Слух помечтал тролль, пытаясь по примеру благородного эльфийского староста отобрать у напарницы сумку. Яна крепко держала ремешки. «Заранее нельзя». Объем отработки назначается по итогам стука и зависит от его причин, мощности стучания и выбранного для приложения силы объекта». Серьёзно объяснил декан, закрывая за собой дверь в лектории. Он присоединился к студентам и, склонив голову на бок, заинтригованно уточнил. «Студент Фагард, вы сейчас в порядке эксперимента напрашиваетесь на отработку, отнимая вещи сокурсницы, или... Дуб, помочь донести её вещи хотел, мы же теперь команда». Растерянно ответил Хаг. «А я вы о своём намерении сказали?» «Нет», — смутился тролль, перестал отбирать сумку и начал озадаченно лохматить затылок. Очень неглупый парень тонкостям галантного обращения с девушками обучен не был. «О, надо было!» «Если не хотите стать вторым студентом, заработавшим сегодня в пятак от Яны, то желательно». Самым серьёзным видом посоветовал Гад, использовав только что употреблённое самим Хагом словечко. «Можно помочь?» — вежливо попросил девушку, исправившуюся тролль. Смущённая Яна только кивнула. Да АПП ей никто и никогда сумки носить не помогал, даже друг Стёпка. Он вообще был пониже и настолько похлипче своей подруги, что уж скорее ей стоило бы носить Стёпкин рюкзак вместе с самим парнем, перекинув обоих через плечо. То ли дело хак. На его фоне Яна Донская выглядела какой-то изящной и почти хрупкой. Обрадованный проявленным доверием, Хак поспешил уточнить у декана ещё один вопрос. А с мытьём плиток помогать можно?» «Да я и сама справлюсь. Что там мыть-то?» — пробормотала удивлённая девушка. «Чтобы парень до да по собственной инициативе решился что-то помыть?» Воистину сразу становилось ясно. Хак точно не человеческий парень. Мозги у него по-другому работают. «Не знаю», — очень странно ответил на вопрос студента декан. Патер лоб, приподнял бровь и всё-таки снизошёл до объяснения. «Учёт отработки наказания ведёт Дейсор». «Демон мучений?» Возглас удивлённо округлившего глаза и пустившего петуха-лиса перебил рассуждение гада. Лет семь назад его на факультативе призвали студенты-демонологи из блестителей и летописцев, пока мастер Брэдок с другой группой работал. А назад отправить порталом отзыва не смогли. Сбежал тварь. Пять дней пытались найти сами, только потом ко мне каяться явились. Дейсер к тому времени уже адаптировался в Академии и нашёл занятие по душе, мешал отработкам. Когда поймали, умолял, чтобы его не изгоняли в бездну. Очень уж ему понравилось за студентами наблюдать. Договор мы с ним заключили. С тех пор демон наряда принимает и следит, чтобы каждый честно и добросовестно провинность отрабатывал сам. Но поскольку вы сегодняшнего дня одной командой действовать должны, «Дейсер может зачесть отработку при совместных действиях, а может и не зачесть». «Круто!» — аж помотал головой впечатленный Хак. «Ребята-то не знают!» — хихикнул успокоенный, относительной безобидностью инфернальной твари-дракончик. «Надо бы сказать!» — пожалела парочку неудачников сострадательная землянка. «Не надо, они и не должны знать. Старшие курсы и молчат, чтобы каждый на собственной шкуре всё почувствовал». «Я рассказал лишь потому, что не в моих правилах наказывать за благие порывы», — усмехнулся декан, лукаво покосившись на тролля с двумя сумками. Тут же задумчиво принюхался и, торопливо кивнув напоследок студентам, почти бегом устремился по коридору в противоположном направлении. Все трое тоже начали нюхать воздух, но так ничего и не нанюхали. «Вроде ничем не пахнет», — озвучил общее соображение Хак. «Это для нас не пахнет, даже для меня». С искренней завистью посетовал, никогда не жаловавшийся на тонкость обоняния, блондинистый дракончик. «А для Деора?» «Для кого?» — переспросила Яна одновременно с тролем, который вытаращился на Лиса и, притормозив, выпалил. «Прешешь, они же миф!» «Тогда ты -то два часа слушал мифическую лекцию, да и отработку Яне тоже этот самый миф носатый назначил». С насмешливым превосходством объявил Лис. «Вы же видели, как у него нос менялся!» «Ничего мы не видели», — возразил тролль. Насяра, как носяра, длинноват для человека. Так у гоблинов, к примеру, поболее бывает». «Не видели?» — скинулся заинтригованный блондин и тут же протянул. «Ага, теперь ясно. Значит, за завесой укрыл, а мне сквозь неё, видать». «А кто такой Деор?» Даже не шокированная очередным откровением по части расовых разновидностей преподавателей слишком многому удивляться пришлось в последнее время. Почти спокойно справилась Яна. Легендарная, почти исчезнувшая раса, знаменитые отравители, торжественно оповестил напарницу Лис и небрежно пожал плечами. Раньше так считалось. У деоров есть несколько уникальных способностей. И первое — распознавание запахов и вкусов. Они даже лучше драконов чуют, а уж мы-то на нюх отродясь не жаловались. У них и нос меняется, в длину и ширину увеличивается, когда получше учуют надобно. «Язык тоже удлиняется». Машинально поинтересовалась землянка, у которой в голове не укладывалось. Как ворчливый, но заботливый декан со смешным ёжиком волос на голове и забавным носом. На самом деле под иллюзией чудовище с хоботом слона и ртом муравьеда. «А язык-то почему?» Озадачился лис. «Для лучшего ощущения вкуса». Пожала плечами Яна, что-то помнившая из биологии насчёт вкусовых сосочков на языке. «Насчёт языка не знаю». Кажется, обычный он у них. В общем, расовый талант Деорам счастья не принёс. Других-то убийственных способностей, чтобы себя защитить, у них не оказалось. Мало-помалу их, почитай, всех истребили, чтобы неповадно было других травить и яды изобретать всяческие». Растолковал девушке дракончик. «Может, наш Декангат вообще один из последних Деоров, потому и прячется в Академии под личиной. К чему слухи-то лишние плодить и убийц на свою голову искать?» Тогда и мы должны молчать, — серьезно констатировал тролль. А то без ДК она остаться недолго. Гад мужик толковый, объясняет интересно. Своих не прессует, мне нравится. Да я что, против разве? Делать мне больше нечего, чтобы проблему на свою чешую изобретать. Мне и так с бабушкой как-то объясняться придется по поводу простолюдинов-напарников. И ладно бы демон какой попался или эльф, так тролли-человек. Протраторил Машелес и, поправив сумку на плече, двинулся по коридору. «А в пятак?» — мрачно спросил спину дракончика Хак. «За что?» — резко обернувшись, возмутился лис, пряча озорные смешинки в глазах. Впрочем, прятал не очень умело, потому что тролль вдруг сокрушённо вздохнул и нарочито по-простецки, почесав рукой затылок, трагическим басом объявил. «В чём-то ты прав. Ума не приложу, как мне объясняться, с отцом-вождём» касательно худосочного недоросля дракона и человеческой девушки, оказавшихся в компаньонах у достойного тролля. Меня же наследство лишат или вовсе отрекутся. «Кажется, я теперь более глубоко понимаю значение слова «троллить», — заулыбалась Янка, глядя на оторопевшую мордаху Машелиса Оли Белара, которого ухитрили сходу приложить его же оружием. Прыснув ладошку, девушка решила поддержать благое начинание Хага и печально протянула. «А как мне-то, бабушке, папе да маме про тролля и дракона рассказать, когда на каникулы приеду? Вы же вообще для моего мира выдумка!» Послушают и сдадут переучившуюся дочку в психушку. Переглянувшись, троица, оценившая шутки друг друга, громко расхохоталась. Отсмеявшись, Хак констатировал. «Может, и впрямь эта круглая штука зазря не выбирает. Или ещё приколдовывает чего?» Мне и с друзьями детства так легко не бывало, как с вами, напарники. А ведь знакомо всего ничего, второй день только идёт». «Не, это не магия принуждения, что то другое. Вроде умения почувствовать друг друга. Пускай». Беспечно отмахнулся Лис и шутливым испугом попросил, нарочно вжимая голову в плечи. «Только в пятак не бейте». «В пятак не будем, а вот подзатыльник я тебе сейчас дам». Угрожающе пообещал Хак, притопнув могучей ногой. За что? возопил возмущённый блондинчик. «На будущее, чтоб напарников уважал!» — пригрозил тролль, продемонстрировав кулак. А дальше начались обычные мальчишеские догонялки с хохотом и грохотом. Благо остальные студенты либо разошлись по кабинетам на очередные занятия, либо, как первокурсники, давно покинули коридор. Потому они не видели, как развлекаются сын вождя и юный благородный дракон, увеселяя потасовкой обычную простолединку человека. Яна Донская взирала на ребят с добродушной, снисходительной улыбкой кошки, наблюдавшей за играми котят. Пусть детки развлекаются. А потом и вовсе отвернулась к широкому окну, любуясь не по осеннему погожим деньком. Впрочем, вполне типичным для тех мест, где стояла Академия. Вчера Яна уточнила у Иоли насчёт здешнего климата, чтобы знать, стоит ли покупать тёплые вещи. Оказалось, нет. Никакой зимы в представлении привыкшей к сугробам дымителям Янки здесь не было и в помине, даже снег не шёл. Щедрая на солнце и тепло осень длилась дюжину циклад. Потом на шесть циклад наступал прохладный сезон ненастья со слякотью под ногами, ветрами и дождями. Обильными и холодными они бывали, но чаще погода радовала мелкой моросью. И зонт без надобности, а всё же неприятно. Зато потом снова возвращалось тепло — Пора зелени и цветения. Следом шел сезон, благодатный для грибов и ягод, жаркий, сдобренный обильными ливнями. Самые длительные каникулы у студентов 6 циклад, как раз приходились на пик и окончание жаркого сезона. Так что стипендию и подъемные я нарешила пока придержать, осмотреться, самую на здешнюю непогоду глянуть, а уж потом приобрести или плащ с широким капюшоном, или длинную куртку. Зонтам девушка не доверяла, слишком часто они ломались у неё в руках и гнулись спицы. Жмотиной Донская не была, но уже мечтала выкроить что-нибудь на подарки своим. Это ж какая роскошь — деньги иметь, которые можно на родных и друзей потратить. Пока Донская размышляла о погоде, парни успели немного сбросить напряжение. Вдоволь попихавшись и покидавшись собственными сумками, Янину умудрились ни разу не пнуть и не уронить. Троица чинно двинулась дальше по коридору. Из-за одной из дверей по левую сторону донёсся голос декана, вещающий что-то заковыристое о значении знака киита. Тройка студентов сделала ещё несколько шагов от двери, когда Хак не только стал как вкопанный, а ещё и раскорячился, перекрывая дорогу всей компании. «Не понял, декан в другую сторону умчался. Как он тут оказался?» «Может, между кабинетами служебный проход для мастеров есть?» Или гад перенёсся знаком на листе Егида?» Небрежно и даже не слишком удивлённо предположил Лис. Привычный к причудливым проявлениям магии, он с гораздо большим интересом наблюдал за тем, как шевелит ушами Хак. Тролль развернул их из трубочек в оригинального вида симпатичные серые лопушки, которые, в свою очередь, без всякой синхронности, начали поворачиваться в разные стороны, как локаторы. «Тогда он очень уж странно перенёсся». В итоге выпалил Хак и, потряхивая ушами, да бесцеремонно тыча пальцем в стороны, принялся перечислять. «Туда, туда и ещё вон туда. Я его везде слышу». «Да». Теперь настал черед блондинчика прислушиваться и чесать кудрявый затылок. Привычка нового друга оказалась страсть какой заразительной. «Ух ты, и правда». Янка тоже постаралась услышать хоть что-то из того, что слышали напарники, да и без толку. До чуткости слуха тролля и дракона обычной земной девушки было ой как далеко. «Значит, не врали древние летописи!» — восторженно выдохнул Маш Умеет «Умеют Деоры творить подобие!» «Чего? Ну-ка объясняй!» — заинтересовался Хак. Он вернул ушам прежний трубчатый вид и навис над юрким напарником, припирая его к стенке, чтобы не вздумал удрать без объяснений. Дракончик стрельнул глазами по сторонам и оставил мысли о бегстве. Наморщив лоб, лис начал припоминать сведения, добытые из старинных ветких свитков в фамильной библиотеке. «Мне на старокрайском перевод учитель для упражнения задавал. В одном списке со старой книги про Дуоров и прочёл. Говорилось там, что им творцом дарован был не только талант уникальный к составлению снадобий, будь то лекарство или отрава, но и способность к созданию эфирных помощников» то есть собственного подобия из энергии чистой. Да не единого, а нескольких разом, пусть и ненадолго. А ещё написано было, что соприкасаться этим подобием друг с другом нельзя. В одно сольются сей же час. И самое главное, изначальное тело из плоти и подобие из чистой силы у Деоров. Хоть и действует порознь, но каждый знает, что с остальными в любой миг происходит. Как если бы один Деор одновременно в разных местах действовал. А потом, как минит срок отпущенной творения, подобия исчезают, а вся память про действие в исходном теле сохраняется. «Ого!» — поражённо крякнул Хак и неспешно побрёл к лестнице. На ходу тролль усиленно собирал лоб в крупной складке. Наверное, пытался представить, каково это — быть Деором. «Небось, для декана специально расписание так составляют, чтобы он свой дар по максимуму использовал. Проведёт пяток занятий разом, и полдня свободно. Удобно!» — беспечно заключил Маш Елес, в припрыжку спускаясь по лестнице. «Жуть!» — положив руку на перила, по-своему оценила Янка не без невольной дрожи и неподдельного уважения. «Вы подумайте только, ребята, ему же к каждому занятию отдельно готовиться приходится. А какой строгий порядок нужно в голове иметь, чтобы всё помнить про все уроки в отдельности? Всё по полочкам разложить и не путаться. У меня и подобий, после сегодняшней лекции каши из мыслей». «Дисциплина рассудка считалась одним из ключевых качеств деоров. Они были не только творцами ядов, но и ходячими справочниками», процитировал Лис строчки из старого свитка. «Да, какой декан у нас редкий», — подвёл итог Хак. А Яна простодушно отметила. «По-моему, у нас тут все учителя и студенты уникальные и редкие». «Не сказать, что бы твари». Хихикнул дракончик, первым выпрыгивая из корпуса во все ещё хранящие остатки летнего тепла синий денёк. И так же легко, как скакал, перепрыгнул на другую тему. «А ты правда сын вождя?» — подкинул Машьелес вопрос троллю. «Правда», — признался Хак, искривившись как от зубной боли, уточнил. «Младший, нас в семье семеро». «Седьмой сын — это хороший знак», — поспорил напарник. «Это когда сыновья подряд идут, а нас мама через одного рожала». «У меня три сестры и три брата». Гордясь мамой настолько же, насколько стыдился положение самого младшего в семье, объяснил бугай-тролль и придержал дверь перед Янкой, чтобы напарница вышла из корпуса. «Эй, Янка, а ты точно не принцесса?» Уточнил блондинчик, отбросив сумку на траву аккуратного газона и от души потянувшись всем телом. Гибкости лис был невероятный. Легко прогнулся назад, достал землю ладонями, сделал обратное сальто, ещё одно и замер, ожидая ответа от заворожённой импровизированным цирковым представлением девушки. «Точно, я своих предков на четыре поколения знаю, все крестьяне, рабочие, агрономы и учителя. Ни капли голубой крови», — честно ответила Яна, добавив мысленно. «Да и в зеркало регулярно смотрюсь. Если я принцесса с такими-то формами, то только Минотавров». «Вот правда, копыта рогов нет». «Это хорошо», — деловито объявил Машьелес. «Чем?» — не поняла странной логики напарника Яна. «Бабушка не будет пытаться тебя за меня сосватать». «Чего? Такие проблемы с поиском пары?» — удивился Хак. Он плюхнулся на траву и, закинув руки за голову, уставился в облака. «Скакать блохой тролль не собирался». «У бабушки». «Если знатность рода, внешность и размеры приданного невесты бабуле устраивают, так обязательно совместимость душ получается отрицательная. Все никак подобрать кандидатуру не может. но ну да у неё ещё лет 150-200 в запасе есть». С философским смирением объяснил Маш Елес. Ещё разок с удовольствием потянулся и приземлился на газон рядом с троллем. «И ты женишься на той, кого тебе бабушка выберет?» Удивилась Яна, впервые так близко столкнувшаяся с фактом договорного брака по расчёту. «Наверное», — сленцой зевнул блондинчик, демонстрируя непочеловеческие острые зубки. «Она, сколько я себя помню, почитай с пелёнок, мне всё кого-то выбрать норовит. Портреты подсовывает, с отпечатками аур, да и бестолку. Слияние не идёт, потому и радуюсь, что Янка незнатного рода. Ауры-то у нас, коль в одну команду попали, хоть сколько-нибудь догармонируют».